Глава 3. Происхождение национальностей. Тут мы переходим к короткоголовым элементам антропологической карты Польши. Они обозначены на карте номер 34 перекрещиванием вертикальных линий, ослабленный северный тип с горизонтальными, лапиноидные, вновь выделенные из альпийского, в результате нового применения методов автора 1934 года и соответствующие гюнтеровскому Остиш. Страница 252 Для простоты здесь опущены еще три переходных типа – субнордичный, сублапиноидный – смесь нардичного с лапиноидным, заменивший прежний термин дославянский и отдельно динарский – продукт смешения арминоидного с северным, что соответствует обычному объяснению, или с лапиноидным, что является нововведением Чикановского. Вся эта мешанина вращается около одного антропологического типа, называемого гюнтером восточно-балтийским, номер 5, на карте 33. Приземистый, как говорится, неладно скроенный, но крепко сшитый, широким скуластым лицом, глубоко сидящими глазами, смотрящими как бы из-под широким и коротким носом, жесткими волосами то светлого, то темноватого цвета. Наименее культурный вариант этого типа — сублопиноидный, у которого рост ниже, нос особенно широк, переносится особенно углублена, скулы особенно выдаются. Чекановский считает древнейшим типом, уцелевшим от неолита. Прежде он называл его дославянским. Этот элемент, сохранившийся повсюду в захолустьях, составляет, по-видимому, действительно субстрат польского населения. Какой же или какие антропологические группы принесли сюда славянский язык? Необходимо тут прежде всего припомнить, что польская территория, по признанию польских же археологов, была переходным этапом при продвижении славянского населения с запада на восток. Примечание 24. У Чекановского эти массовые переселения принимают характер движений взад и вперед, попеременно с северо-запада на юго-восток и с юго-востока на северо-запад. Чикановский заимствовал здесь у Козловского и его мнение о влиянии изменений климата на переселение». Конец 24-го примечания. Наслояясь на разные субстраты, оно могло славенизировать и длинноголовых севера, не обязательно германского типа, и короткоголовых центра и юга. Возможно, конечно, что оно уже пришло сюда смешанным. Но едва ли можно настаивать на том, что руководящими элементами смеси был северный тип с альпийским. Это значило бы возвращаться к так называемой кето-славянской теории, которая разделялась, правда, прежде большинством французских антропологов, но теперь считается совершенно устаревшей. Остается вернуться, прежде всего, к мнению тех польских антропологов, которые, как Познанский, Рудковский, Талька Гринцевич, считали славянский тип с самого начала смешанным, отчасти длинноголовым, отчасти короткоголовым, или же исправить кельто-славянскую теорию, как сделал Олег Нович в работе 1902 года относительно польской шляхты, заменив альпийский элемент смеси динарским. Это еще ближе подошло бы к моим предположениям. Динарский элемент занимает главным образом восточную Галицию, то есть территорию древнейшего славянского населения, какое мы нашли на обоих склонах Карпат. Он примыкает непосредственно к динарцам Карпатской Руси, Верхней Венгрии, Буковины и Украины. Страница 253 Как видим, несмотря на проблематичность методов Чекановского и перетонченность выводов из его теории расщепления и скрещения отдельных антропологических признаков, его данные в общем довольно близко примыкают к полученной нами выше картине славянского выделения и расселения на запад и на юг от Польши. Мало того, некоторые из предпосылок Чекановского идут навстречу моему собственному толкованию фактов. Так в спорном вопросе о славянской породине Чекановский правильно ищет разрешение и русских пределов на Висле. Продвинувшись еще немного на запад, в Силезию и Лужице, он, по моему мнению, нашел бы правильное решение. Примечание 25. Соответственно, этому должна быть исправлена главная ошибка карты Иогансена, помещающая славян на Днепре. Их надо отодвинуть на унититско-лужицкую территорию, откуда передвинуть плотную креину кельтов, и ливийцы, и италики должны поменяться местами. Конец 25 примечания. Далее, принявший славянизм лужичан, хотя и более позднего происхождения чем следует, как простейшую и правдоподобнейшую гипотезу, Чекановский делает основательный вывод, что в таком случае лингвистическая группа «Балтийская», наиболее родственная славянам в ряду индоевропейских языков, должна была отделиться ранее в отделении лужицкой культуры, с которой у нее нет ничего общего. Верно и то, что в таком случае дифференцирование славяно-балтийской группы должна быть совершившимся фактом, к тому времени, когда славяне вошли в контакт с иранцами. У балтийцев нет никаких следов этого контакта, тогда как они имеются в славянских языках. Прибавлю только что под иранцами, здесь не следовало бы разуметь скифов. Контакт славян с иранцами должен быть отнесен тоже к более раннему времени, чем появление скифов на юге России». Наконец, я обращу внимание еще на один важный вывод из рассмотрения подробной антропологической карты Чикановского, вывод, который нам очень понадобится в дальнейшем. Как видим из этой карты, помещенной в его Церис, движение на восток через польскую территорию шло в разное время тремя главными потоками, разделенными географически – на северо-восток, на восток и на юго-восток. В направлении северо-востока Польша связана непосредственно с землями балтийской культуры единством антропологического субстрата, восходящего к давней, вероятно, эпиполиэлитической эпохе. Это восточные балтийцы Гюнтера или субнордичные и дославянские типы Чикановского. Тут даже трудно объяснять это единство передвижением. Прямо на восток, по направлению вверх и по западному Бугу, потом вниз по притокам Припяти и, наконец, вверх к Верхнему Днепру, мы имеем несомненные и яркие следы передвижения длинноголовых, и в этом нельзя не видеть славянской миграции. Страница 254. Это признает и Чикановский, но он относит эту миграцию, по моему мнению, опять к слишком позднему времени – Наконец, в третьем направлении, на юго-восток, мы имеем отдельный поток миграции вниз по Днестру и Южному Бугу, в Степи и к Нижнему Днепру. Антропологической основой этого последнего передвижения является уже не длинноголовый, а славянский динарский тип, что, опять-таки, Чикановский вполне признает, но снова относит это продвижение к чересчур позднему времени. Мы имеем, следовательно, два потока продвижения славян через Польшу на русскую территорию. Впоследствии мы увидим, что оба потока отличаются не только антропологически, но и этнографически, давая начало двум разновидностям восточного славянства. Не исключена возможность, что дифференциация разновидностей могла сопровождать различия их антропологического типа и, следовательно, начаться уже на территории их разделения. Ограничимся пока этими замечаниями, дальнейшие выводы из которых мы сделаем в следующей главе очерков. В наших последних наблюдениях мы уже стоим на рубеже доисторического и исторического периодов. Но мы не можем покинуть области преистории, не вернувшись теперь к тому, что мы уже знаем из преистории России, не приведя сказанного там в связи с нашими новыми среднеевропейскими данными и не пополнив нашего доисторического очерка вопросом о связи восточно-русской и южно-русской территории с Азией, вопрос, который мы намеренно отложили до конца этой главы. В вопросе о связи исторических явлений России и Средней Европы нас опять встречает основная проблема распространения индоевропейской семьи языков и народов. Я уже упомянул о новейших попытках искать центр этого распространения в Азии или в южнорусских степях. После всего сказанного выше должна быть особенно ясна невозможность оторвать эти поиски от тысячелетий векового процесса в лесовой и прелесовой полосе Европы и направить их или в пустоту не сложившихся еще степей, или в среду другого, более древнего и тоже органического процесса развития и смены древнейших культур Средиземного и Переднеазиатского Востока. Мы знаем, что влияние из этой последней, более культурной среды приходили в Центральную и Восточную Европу. Но это были именно влияния культурные, распространявшиеся по торговым путям. Чальд наглядно проследил их из Малой Азии и Трои в область Дуная и морем от Адриатики до Балтики по тому самому янтарному пути, на всем пространстве которого мы находили в Венецкой области у Константского озера на Дунае в Моравии на Висле у сказочного Эридана наших славянских венетов. Бош Гемпера, каталонский исследователь, нашел пути средиземных влияний в Португалии, центре распространения по океанским и морским берегам мегалитических построек, и в Испании, родине колокольчиковых бокалов и исходной точки проэспекторских военно-торговых экспедиций. Все эти возбудители культуры, несомненно, оказали свое действие на Среднюю Европу, и действие весьма важное, содействуя социальному расслоению и образованию из мелких местных групп, больших объединений экономического, а потом и политического и этнического характера. Но самый процесс этих образований, процесс, который мы назвали органическим, он происходил тут, на месте, и плодом именно этого процесса явилось создание именно в этом среднеевропейском центре и распространение именно из него семьи индоевропейских языков и народов. Что может противопоставить этому компромиссная между Европой и Азией теория южно-русских степей как индоевропейской прародины? Мы имеем на эту тему самую последнюю сводную работу Жоржа Пуассона 1934 года. Здесь использован весь материал новейших раскопок и специальной литературы по этому поводу. Каковы же выводы Пуассона? На его карте «Протоарийский район» занимает самую южную часть русского чернозема, даже не луговую, а ковыльную степь. Смотрите карту номер 9, откуда тянутся две стрелы к протоарийцам Азии и к протокельтам. Этому соответствует в главе о положении Европы около 2500 года ссылка на известные нам курганы, то есть охровые могилы, как на район протоарийцев. И автор присоединяется к тем, кто ведет происхождение шнуровой культуры и топоров известной формы из русско-азиатских степей и из Месопотамии. Новостью здесь является только ссылка на будто бы дошнуровую керамику сосудов, найденных в неолитической стоянке в городе Усатове около Одессы, с неудачным комментарием Розенберга и гадания об антропологии степного населения, несомненно, длинноголового, которому Паосон привлекает, с одной стороны, палеолитические типы предместия, с другой, даже гипотетическую миграцию наших эскимоидов в южную степь из отдаленной Сибири. Привлечение кочевников русских степей к разрушению трипольской культуры отнюдь не увеличивает силы доказательства. Совсем фантастическими являются дальнейшие гипотезы о переселениях этих эмигрантов из степей на север, где будто бы они основали фатьяновскую культуру, и на северо-запад, вплоть до Тюрингия, куда они принесли по этой теории шнуровую культуру. Материалы для опровержения всех этих притянутых за волосы толкования читатель найдет в моем предыдущем изложении. Любопытнее всего, что, разместив при помощи искусственных переселений из степей своих протоарийцев по местам в Европе, где мы их знаем и напомнив при этом неоднократно об их мнимых миграциях, Пуассон в дальнейшем, начиная с эпохи бронзы, уже присоединяется к общепризнанным передвижениям разных отраслей индоевропейской семьи обратно из Европы, что совпадает с обычным толкованием. Страница 256 -я. Для середины Европы он даже признает исключительное значение протоунитицкой и унитицкой культуры, считая, что она сыграла большую роль в этнической формировке известного количества арийских народов, а именно иллирийцев, венедов, только не славян, а, по его словам, их предшественников, которых я, Пуассон, лично считаю корнем лето литовцев. Я уже отметил выше искусственность такого обхода славян, особенно странного, когда считается возможным рядом находить корень балтийской группы. Впрочем, Паусон оттуда же ведет еще происхождение даков и гетов. Принимая происхождение лужицкой культуры из унитицкой, Паусон естественно отказывается и в лужичанах видеть славян. Но характерным образом он прибавляет, хотя от этого решения вообще отказались, но не представили никакого лучшего. Не будем следить за дальнейшим изложением Пуассона, касающимся при других народов, якобы превращенных в индоевропейские военные аристократии, вышедшие из русско-азиатских степей. Остановимся лишь на тех, присутствие которых уже в этом раннем периоде и, независимо от теории пуасона, можно предполагать на территории России. Оставляя в стороне арктическую и гребеночную культуру, где, очевидно, никак нельзя искать индоевропейцев, мы имеем здесь две исчезнувшие культуры — фатьяновскую и трипольскую, уже введенные в индоевропейский круг по Асонам, и одну, действительно пустившую глубокие корни на месте — ямочную культуру охровых курганов. Из принятия нами центральноевропейского происхождения индоевропейских народностей вытекают неизбежные последствия и для выяснения этнического характера этих культур. Эти последствия определенно подчеркнуты на карте Иогансена. Смотрите карту номер 29. Здесь указаны две линии предполагаемого продвижения индоиранцев из Европы в Азию. Одна через территорию русского центрального междуречия на Волгу. Это территория фатьяновской культуры. Другая через излученные Днепра и Дона в предкавказье и за Волгу и Урал к Аральскому морю. Это территория Охровых курганов. При нашем толковании происхождения этих культур Запада и при их хронологии нет препятствий связать их с неизбежным процессом продвижения индеранцев на восток. Исчезновение фатьяновской культуры в этом случае объяснялось бы именно дальнейшей миграцией фатьяновцев на восток. Смотрите карту номер 35. а сохранение на месте населения ямочной охровой культуры скорченных скелетов объясняло бы наилучшим образом, почему при первых надежных сведениях об этническом составе южно-русского населения мы застаем так, Иранцев. Что касается трипольской культуры, мы видели, что русский угол этой культуры является ее периферией.